В заключение черепа Гайдна. Скончавшегося в 1809 году в Вене, знаменитого австрийского композитора Франца Иозефа Гайдна похоронили скромно. Шла война с французами, и весть о смерти великого музыканта распространялась очень медленно. Тогда же на похоронах было решено в мирное время перезахоронить его останки с большими почестями. Это время настало в 1820 году. Перед началом траурной процессии гроб композиторов вскрыли. К своему ужасу, представители общественности Вены увидели, что у трупа отсутствовала голова. Президент полиции Вены граф Задлицкий тотчас отдал приказ начать расследование. Первым делом обратились к некоему коллекционеру черепов умерших Его ган Петру. Для австрийцев не только любителей классической музыки, Франц Йозеф Гайдн был святым человеком. Его не просто почитали, его боготворили. Он считался крупнейшим композитором второй половины 18 века. У него учился Бетховен, он дружил с Моцартом. А Гайдни говорили, что он был первым музыкантом, который уловил оркестровый колорит и воплотил это в своих произведениях. Сочинённые им "Раторрий сотворение мира" и "Четыре времени года" стали наилучшими образцами в музыкальном искусстве той эпохи. До появления Моцарта и Бетховена Гайдн был непревзойдённым и самым знаменитым. В Вене нашлись такие фанатичные любители творчества Гайдна, которые считали, что свойство гения, секрет его музыкального дарования, заключён не в особенностях тех натур и личности, его трудоспособности, а в физическом строении головы, точнее, мозга. Эти догадки строились не на пустом месте. В середине XVIII века появилось сочинение медика Франца Галя, 1758-1828, который изучал медицину в Страсбурге и Вене и впоследствии создал целое учение. утверждавшие, что по строению черепа человека можно определить уровень его гениальности. Согласно этому учению, называемому френологией, якобы можно было установить способности человека, которые находятся в определённых частях головы и выпуклости черепа тому подтверждение. Он создал атлас мозга, в котором указал какие стороны черепа ответственны за те или иные действия и творения. Галь так же утверждал, что чем больше мозгового вещества в черепе человека, тем выше его интеллект. Те немногие, которые были знакомы с его теориями и изысканиями, буквально мучились вопросами: как такой скромный человек с непритязательной внешностью, как Гайден, выходится из простой крестьянской семьи? мог подняться столь высоко в своём творчестве, как в его голове, не столь уж великой по размеру, рождалась столь великая божественная музыка. Не обусловлено ли это музыкальное дарование действительно формой черепа, особенностями его внутреннего устройства? Отыскивать истоки гениальности в родословной Гайдна, в его воспитании и окружении никто не стал И напрасно. Юзеф так он любил себя называть. Родился в небольшом австрийском селе недалеко от границы с Венгрией. Его отец, скретных дел мастер, по вечерам играл дома на арфе. Мать серьёзно увлекалась пением. Эта страсть к музицированию передалась и сыну. Способный мальчик стал петь в хоре, изучал основы музыкальной композиции. Он научился играть на клавиере, скрипке, органе, Через 10 лет он начал сочинять собственные произведения. Первыми крупными, получившими известность, стали симфонии и опера "Хромой бесс". Некоторое время он работал аккомпаниатором у итальянского композитора и вокального педагога Порпоры. С 1759 года дирижировал капеллой чешского графа Мурциана. Однако самый важный период его жизни и творчества прошёл в Айзенштадте у князей Эстерхази, одной из самых влиятельных аристократических семей Австрий Венгрии. В их резиденции с 1761 до 1790 года Гайдн, капельмейстер, руководитель симфонического оркестра, создал большинство своих произведений. Позднее он работал в Лондоне и Вене, где и умер в 1809 году. Вот почему во время похорон звучали речи о необходимости перенесения праха композитора в Айзенштадт, где он многие десятилетия так плодотворно работал. Этого перезахоронения не хотели два человека: почитатель творчества Гайдна, знаток теории Галя, бывший секретарь князя Эстерхази Карл Розенбаум и его друг Иоганн Петр Сразу после смерти композитора они решились завладеть его черепом, чтобы заняться его исследованием. Они выжидали, вели переговоры с могильщиками. Наконец, договорились о сумме сделки, и тёмной ночью два могильщика вскрыли могилу Гайдна. Они подняли гроб, открыли крышку, отделили голову от тела, положили её в пакет и передали Розенбауму. Он отвёз её в больницу для дальнейших препаратов: мацерирование и отбеливание черепа. Затем Рузенбаум поместил его в специальный саркофаг, деревянный ящик, обитый чёрным бархатом, и выставил этот своеобразный мавзолей в саду и показывал важным гостям. Современному человеку трудно понять, как респектабельные и уважаемые венецианские чиновники столь высокого уровня могли отважиться на такую кощунственную преступную антихристианскую операцию подобного обращения с собой гайтен не мог вообразить не мог зачем им это было нужно вся эта неприглядная история вскрылась только во время эксгумации тела гайтена в 1820 году венским полицейским не составило большого труда выйти на след злоумышленников К тому же Розенбаум и Петр не собирались скрываться. Они не считали себя преступниками. По их мнению, они наоборот осуществили богуугодное дело, сохранили для потомков реликвию. Однако настоящий череп они надёжно спрятали, а полицейским, чтобы прекратить дальнейшее расследование и избежать суда, отдали череп другого пожилого человека. Его присоединили к останкам Гайдна, которые с почётом похоронили в Айзенштадте. Виновники избежали суда, так как в судебнике тех времён не было статьи о наказании за отторжение головы от трупа, а общественные порицания они спокойно пережили. В дальнейшем череп передавали из рук в руки разные владельцы, не собираясь никому продавать эту великую реликвию всех австрийцев. В конце концов череп оказался в музее патолога анатомического института университета Вены. Лишь в 1959 году украденный и отторженный череп после всестороннего изучения воссоединился с основными останками Гайдна в Айзенштадте, где они снова были торжественно перезахоронены в местной церкви.